Я забираюсь в «Мустанг» и еду в направлении Уичиты. Вечер падает на федеральное шоссе с внезапностью затычки, выдернутой из ванны. Я думаю, не послушать ли радио, но всякий раз, когда я его включаю, я слышу нечто, песню, рекламу подержанных автомобилей, прогноз погоды, что мне напоминает от Эс. Это черт знает какое проклятие, сущий ад. Ехать сквозь ночь в поисках пропавшего ребенка. Шотландский трактир я нахожу легко, без особых поисков. Очень подходящее местечко. Неприличного внешнего вида, ни очарования, вообще ничего шотландского. Отлично. Я валяюсь на кровати, дожидаясь, когда мне принесут заказанную в номер еду. Потом выбрасываю все принесенное. за исключением одного куска в мусорный бак. Три раза подряд включаю и выключаю телевизор, не трогая регулятор звука, в попытке избежать скребущих душу, обычных для промтайма, громких воплей и рыданий. Затем пытаюсь заснуть, но едва закрываю глаза, как ко мне вновь возвращается Делия и Пола. Кроме того, я полагаю, что не справлюсь с новыми сюрпризами. которое могу обнаружить в дневнике ТЭС. Нет, только не сегодня. В конце концов, я выхожу к машине, открываю багажник и достаю свой казенный экземпляр рая утраченного. Страницы распухли и растрепались от многолетних перелистываний и пометок на полях, от бесконечного зачитывания отрывков с кафедры. Но сейчас это самый близкий мой друг». какого только можно отыскать в Канзасе. Однако нынче ночью мне и это не помогает. Любая попытка влиться в знакомые строки лишь выбрасывает меня обратно. Слова расплываются перед глазами, уплывают куда-то, как непришвартованные лодки. Возникает ощущение, что книга жила, обрела собственную жизнь, воодушевилась какой-то новой целью. Я опялюсь на страницу. и поэма словно переписывает сама себя, перебирая буквы как фишки в игре в стребл, и выплескивая случайные банальности и святотатство. Я вылезаю из кресла и оставляю книгу открытой на сиденье, забираюсь под одеяло и жду прихода сна. Это не занимает много времени. Хотя, может быть, я вовсе и не сплю, когда открываю глаза и вижу ее, Тесс. Сидит в том самом кресле, из которого я только что выбрался. Мой рай утраченный, у нее в руках, открытый. Она смотрит прямо на меня, рот открыт, губы слагают слова, которых я не слышу, а только читаю по губам. Потому что мне кажется, что это не речь, что дочь даже не пытается завязать со мной разговор. Поэтому держит в руках книгу, она не смотрит в нее, не опускает взгляд. но читает вслух то, что там напечатано. Тес. -э -э меня будет звук собственного голоса, и он же заставляет ее исчезнуть. Книга остается на кресле, корешком вверх, как я ее оставил. Во сне, если это был сон, она смотрела на меня, но слова, которые дочь произносила, исходили из книги, которую она держала в руках. Мой собственный экземпляр рая утраченного лежит открытый на кресле возле двери, на том же месте, куда я его положил, прежде чем лечься в постель. Но открыт он совсем на другой странице, кто-то брал его, пока я спал, и положил обратно, открыв на семьдесят четвертой странице. Я теперь и сам читаю то, что напечатано на этой странице, и почти тут же наталкиваюсь на строки, которые слетали с губ Тес.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 в свой амбициозный, честолюбивый мятеж против Бога и всего им созданного. Ощущение солнечного света напоминает ему о том, чем он когда-то обладал. Метафора несчастья, горя. И в самом деле может возникнуть убеждение, например, у меня сейчас в номере 12 шотландского трактира в Уичите, штат Канзас, что вся эта поэма... и является рассказом о невероятной, чудовищной ярости дьявола в преддверии его надвигающейся неотвратимой смерти. Но ведь Тес выбрала именно эти строки. Не только сатана, но и моя дочь пребывают сейчас вместе, лишенном солнечного света. И именно она, пусть с помощью невообразимых усилий, явилась ночью ко мне в номер, чтобы взять мою книгу и зачитать мне закодированное сообщение. которая, как она надеялась, я могу понять. Впрочем, возможно, она всего лишь следовала инструкциям, данным ей ее похитителям. А, возможно, это было безымянное в облике Тес. Почему бы и нет? Оно ведь еще не полностью ее завладело. Оно ведь еще не полностью ею завладело. Несколько секунд назад моя дочка держала в руках книгу. которую не раз пыталась читать в прошлом и не раз откладывала. Она старалась увидеть и понять, что я там находил, но отступала в разочаровании, напуганная теснотой слов, сжатыми аллюзиями и многослойным смыслом. Но, возможно, после всех этих попыток девочка выбрала оттуда больше, чем я когда-либо мог себе представить, судя по ее способностям, потому что она зачитывала эти строки, Не глядя на страницу, она уже знала их наизусть. И она была здесь. Вот что важно. Она была здесь. Но смогу ли я найти ее снова? Ты солнце. Солнце сияет повсюду в течение всего дня. И неважно, закрыто оно облаком или нет. Неважно, сколь долго длится ночь. Есть, наверное, что-то, что солнце должно символизировать. Но чего я пока не понимаю, должно символизировать какое-то место, понятие «где». А вот и это «где», конечно же, в этом отрывке. Сатана падает не с неба, а из некоего состояния, из былого величия, когда он высоко над солнечной сферой сиял во славе. Из некоего состояния бытия, которое в моем случае, вероятно, скорее является неким местом, так же, как было с северной Дакотой. Солнечное состояние, солнечный штат, к примеру, Флорида, штат сияющего солнца, шито белыми нитками, притянуто за уши. Но точно так же выглядят и те заключения, которые я сделал из того, что оказался выброшенным из Дакоты, и, как мне кажется, они достаточно обоснованы и хорошо работают, и в любом случае, куда еще мне теперь направить свои стопы? На сей раз сон овладевает мной по-настоящему и не приносит никаких видений, одно лишь ощущение поднимающегося жара. Он сгущается вокруг моего тела волнами, напоминая какую-то горячую жидкость, создавая неощутимое одеяло. И тогда я просыпаюсь, в панике, судорожно брыкаясь в попытках отбросить простыню. Кошмар, какого я не могу припомнить. Подходит к своему непредвиденному концу. Подушка превратилась в губку, пропитанную моим потом и слезами. Час поздний. Одиннадцать часов двадцать четыре минуты утра. Я проспал всю ночь и даже больше. Хотя чувствую себя не отдохнувшим, а скорее каким-то расплющенным. Потому что когда раздается стук в дверь, я открываю ее, не взглянув в глазок, не спросив. Кто там? Кто бы это ни был, принадлежит он к царству живых или мертвых. Я готов выслушать, чего он хочет. Глава семнадцатая. Кофе? Сперва я ее не узнаю. Она здорово похудела. Кожа бледная, как мел. Перемена столь разительная, что в первую секунду или две я принимаю Брайн за худую женщину. «Так ты здесь, плоти, в болезненно бледной плоти!» «Как ты меня нашла? Сколько, по-твоему, вычете таких заведений, как эта шотландская таверна? Ты прилетела сюда? Автобус показался мне не лучшим способом сэкономить время!» «Бог ты мой, Элейн, ты здесь!» «Да, я здесь! Так ты собираешься взять этот кофе или нет? Потому что он обжигает мне руку, черт возьми!» Я беру у нее чашку кофе. Теперь она жжет пальцы мне, черт побери. Но О'Брайн уже у меня в номере. Закрывает за собой дверь, шлепается на кровать и изображает снежного ангела, валяясь на простыне. «Ночной пот», — замечает она, выпрямляясь. «Знакомая вещь». «Как ты? А как я выгляжу?» «Отлично, как всегда». «Дэвид!» Если бы я всегда так выглядела, я бы давно покончила с собой. Я присаживаюсь рядом с ней на край постели, беру ее руку в свою. Ты похудела, — говорю я. А ведь я ем, но у меня внутри сидит маленькое, прожорливое чудовище, которое все это поглощает. Это было бы чертовски здорово, если бы не происходило со мной. Как же ты будешь здесь, без своих врачей я имею в виду? Я уже говорила тебе, что я думаю о врачах. К тому же я притащила сюда с собой все, что современная медицина может мне предложить. При этих словах Элейн достает из кармана джинсов пузырек с таблетками. «Морфин? Поделюсь с тобой, если будешь хорошо себя вести». «В данный момент лучше выпить кофе, спасибо». «У этого кофе вкус вареного крысиного дерьма». «Значит, это оно и есть». Я отпиваю еще глоток и чуть не выплевываю его обратно, когда у Брайан начинает хохотать и я к ней присоединяюсь. К тому времени, когда мы вновь обретаем контроль над собой, проходит целая минута, и мне приходится вытирать струю кофе, вылетевшую у меня из носа, а моя коллега демонстрирует на своих щеках румянец смущения и неудовольствия, вызванное овладевшим ею приступом кашля. Погоди-ка минутку. — Говорю я, ты же обещала не приезжать. — Неправда? Я обещала не спрашивать у тебя разрешения приехать. — Значит, ты запрыгнула в аэроплан и прилетела сюда? Сквозь ночь тебе на выручку. — Меня не нужно выручать. Это спорный вопрос. Но тебе я абсолютно, черт побери, уверена. Нужна я. — С этим не поспоришь. А знаешь что, Брайан, тебе-то я могу это сказать, я боюсь. Чего конкретно? — Потерять Тесс? Но это не единственное, чего ты боишься, не так ли? — Да, не единственное. Были еще разные вещи, которые я видел. Я боюсь безымянного, которому мне кажется я все ближе и ближе, и того парня, который меня преследует. — И еще кое-что, готова поспорить? — Что? Того, что я права, что у тебя шарики зашли за ролики, и что ты тот, кто нуждается в серьезной помощи? «Может быть, может быть и этого... Давай уж лучше я буду обо всем этом беспокоиться, хотя бы некоторое время, окей? В этом-то все и дело. Теперь, когда ты сюда заявилась, я и о тебе тоже беспокоюсь». Она встает и подходит к окну, раздвигает шторы на полдюйма, выглядывает на парковку, на небо бледно-зеленовато-синего цвета. «Давай-ка вот что определим», — говорит Элейн, обернувшись ко мне. В царящем в номере полумраке ее болезнь почему-то более заметна, чем при прямом освещении. Сейчас видно, что значительная ее часть уже рассосалась, растворилась в окружающей ее тени. Ты слушаешь? Слушаю. Это последняя поездка, которую я сумела предпринять. Не знаю, сколько я еще протяну, но могу тебе сказать вот что. Я пойду с тобой до самого конца. Не могу точно определить, почему. но для меня это так же важно, как для тебя. Я хочу, чтобы ты жила, чтобы ты поправилась. Но я не поправлюсь, Дэвид, и это не важно. Я просто хочу, чтобы ты знал, что я вовсе не ищу сочувствия и не желаю, чтобы кто-то вытирал мне пот со лба или слушал мои рассказы о счастливом детстве. Я приехала сюда из своих, собственных соображений. Так что, чем больше времени, ты станешь тратить на всякие там беспокойства обо мне». И чем меньше будешь занимать свои мозги, более насущными делами и проблемами, тем больше я буду злиться. Я подхожу к подруге, обнимаю ее, прижимаю к себе. Я рад, что ты приехала, — говорю я. Осторожнее, можешь об меня царапаться. Извини. Элейн отходит от меня, смотрит в сторону, сморкается. — Нам обоим есть чего бояться, — говорит она. О, Брайан, направляется к двери, но я удерживаю ее за локоть. Ее кость похожа на гладкий шаровый шарнир у меня в пальцах. «Зачем ты приехала?» — спрашиваю я. Она смотрит мне в глаза. «Чтобы помочь тебе? Помочь мне вернуться в Нью-Йорк?» Мой лучший друг кладет обе ладони мне на щеки, притягивает мое лицо к себе, так что все, что я теперь вижу, это только она. — Давай договоримся, — просит Элейн. — Никаких больше вопросов, никаких сомнений, никаких терапевтических увещеваний. Я здесь, в деле, понятно? — В деле? В каком деле? — В твоем деле. Цель — найти ТЭС. И когда мы ее найдем, мы отвезем ее домой. — ТЭС. Дом. Услышать эти два слова вместе в одном предложении, сказанное человеком, который, кажется, полагает, что их можно соединить, а это равносильно попытки их соединить. Этого достаточно, чтобы вытащить пробку из ванны, полной негативных эмоций, набравшихся в ней за последние несколько дней. Я начинаю плакать, плачу и не могу припомнить, когда так плакал в последний раз. Сломался, морда вся красная, сам растерянный, стою посреди номера 12 в шотландском трактире, в Уичике. И плачу. То еще зрелище. Только Убрайен не дает мне слишком долго предаваться скорби. «Дай мне ключи», — говорит она. «Я сама поведу машину». Элейн не спускает глаз с дороги впереди, а я рассказываю ей все, ну почти все, за исключением дневника Тесс, который по каким-то причинам считаю слишком личным делом, чтобы говорить о нем кому-то еще. Зато я делюсь воспоминаниями о худой женщине и о профессоре в кресле в Венеции, и о верном предсказании мировых биржевых индексов, о преследователе, о безымянном, являющемся мне в разных обликах, но всегда под видом уже умерших людей, о Дакоте, о штате сияющего солнца, о Тес, беззвучно зовущей меня, и о том, что до полнолуния Осталось два с половиной дня,